Глава 48. Ключ и дверь. Елена, возвращаясь с работы, поднималась по лестнице к себе домой. Она подошла к своей двери, достала ключ. И вдруг, услышав сзади какой-то шорох, резко повернулась. Первоначальный испуг ее прошел, когда она поняла, что напугавшие ее звуки были из квартиры родственница Сабашова. Елена, вызывающе улыбаясь, посмотрела в глазок напротив. Потом подошла к квартире соседки и позвонила. Никто не открыл. Глазок с внутренней стороны квартиры осторожно прикрыли рукой. «Не надо нервничать», — успокаивала себя Елена. «Неужели моя жизнь может как-то измениться, если за ней будет кто-то пристально наблюдать? Пусть люди развлекаются. Следят за чужой жизнью, те, у кого своей нет», — усмехнулась Елена, входя в свою квартиру. Елена разделась и набрала номер телефона. «Могу ли я поговорить со следователем турецким?» — спросила Елена. «А кто его спрашивает?» «Моя фамилия Савильева». «Елена Георгиевна, по какому вопросу?» – поинтересовался вежливый голос. Это начинало раздражать Елену. «По-личному», – ответила она, слегка повысив голос. Трубка сделала паузу. «По всей видимости, там фиксируют все звонки», – догадалась Савельева. «К сожалению, следователя Турецкого сейчас нет. Может быть, что-то передать ему? Я думаю, он вам перезвонит, когда появится». «Я звонила ему сегодня утром. Ему передали об этом?» – перебила Елена. — Да, конечно. Я думаю, что у него не было возможности вам перезвонить. — Спасибо, — сказала Савельева и повесила трубку. — Может быть, он действительно так занят, что не может мне даже перезвонить? — подумала Елена. Она достала из бара пачку сигарет. Хотя для этого нужно всего несколько минут. Хотя бы после работы, перед сном, из гостиницы. Елена закурила. Она курила теперь дома постоянно. И сейчас вспомнила предупреждение Турецкого о привыкании к никотину, И хотя табачный дым продолжал вызывать у нее отвращение, но сам процесс курения притягивал, успокаивал и помогал сосредоточиться. Может быть, это только казалось? Нет, его отношение ко мне явно изменилось, подумала Елена. Савельева перешла в спальню, хотела лечь, отдохнуть. В последние дни ее мучили по ночам кошмары. Она засыпала только с димедролом. Голая стена над кроватью, где некогда висела медвежья шкура и ружье, неприятно действовали на ее бурное воображение. Неужели Андрей мог убить человека? Елена представила себе, как он берет ружье, целится и стреляет. Разве можно выстрелить такого человека, как Валентин Дмитриевич? На него же просто рука не поднимется. Елена представила себе, как, наверное, беспомощно смотрел Сабашов через очки в лицо своему убийце. А может, стреляли в спину? Нет, Андрей не мог убить. Хотя бы потому, что он трус. Хотя, наверное, можно убить человека и от трусости. Или же спасай свою жизнь. Но куда же в лес Андрей, если ему приходится сейчас скрываться и, может быть, даже убивать? И неужели мы настолько с ним чужие люди, что он ни разу при мне ни о чем не обмолвился? В дверь позвонили. Турецкий? Елена сорвалась с места. На пороге стояла Катя, ее коллега из школы, учительница истории, которая давно уже набивалась к ней в подруге. Можно, Леночка? Прошла она в квартиру. Я и по делу, и так, по дружбе. Они прошли в комнату. Подруга с интересом огляделась по сторонам. «Лена, вот тут нужно заполнить анкеты для летних лагерей. Мы тебя, главный пионер-вожатый, планируем, не возражаешь?» Она выложила анкеты на стол. «Не возражаю», — ответила Елена. «Только, Леночка, здесь не забудь свои паспортные данные вписать. Я вечерком загляну и заберу, ладно?» «Хорошо», — Елена отложила анкеты в сторону. «И обязательно все нужно сдать завтра. Не забудь!» Катя еще раз с любопытством оглядела комнату и наткнулась на пепельницу с сигаретой. — Ну, как там со следствием? Что-то движется? Подруга удобно расположилась в кресле, готовясь услышать последние новости из первых рук. — Что ты имеешь в виду? — спросила Савельева. — Говорят, тебя самый главный следователь постоянно навещает и вводит в курс дела. Коллега снова взглянула на пепельницу с сигаретой. — Курить будешь? — спросила Елена. — Ты же знаешь, я не курю, — удивилась подруга. «А я буду». Савельева достала пачку сигарет. «С каких это пор?» — натянуто улыбнулась Катя. «Послушай, Катя, ты хочешь мне сделать больно?» Савельева приблизила к ней свое лицо. «Неужели непонятно, что мне тяжело?» «Да что ты, что ты, Лена?» — испуганно заговорила подруга. «Я наоборот. Я тебе помочь. Ты знаешь, что говорят о тебе в школе? Ты знаешь, что директриса хочет поставить вопрос?» Учительницу истории перебил телефонный звонок. Она осеклась и замолчала. Савельева взяла трубку. «Привет», — услышала она голос Турецкого. «Ты меня искала?» «Да», — ответила Елена и взглянула на школьную коллегу. Та старалась отвлеченно смотреть в сторону. Елена вынесла телефон на кухню. «Что-то случилось?» — устала и сухо спросил Александр. «А что еще должно случиться?» — ответила вопросом на вопрос Елена, досадуя, что Турецкий так сух с ней. «И разве я уже не могу позвонить тебе просто так?» Она сказала это, понизив голос. Савельева была уверена, что учительница истории явно напрягает слух, чтобы вникнуть в смысл разговора. «Ты не одна?» – насторожился Турецкий. «Нет, не одна». «Не сразу, но сказала Елена». «Кто у тебя? Ты можешь говорить?» Она почувствовала его настороженность. «Это не то, о чем ты думаешь», – неприятно и натянуто засмеялась Елена. «Это коллега из школы». «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» усмехнулся Турецкий. Елена помолчала. Она действительно в последнее время терялась в догадках, пытаясь понять, почему произошли такие резкие перемены в их взаимоотношениях с Александром. «Ты придешь сегодня?» тихо спросила она. «Нет, очень много работы. Мне нужно с тобой поговорить». Она услышала, как он выдохнул сигаретный дым. «Хорошо, может быть завтра?» неуверенно пообещал Турецкий. Он повесил трубку и почувствовал огромное желание увидеть Елену немедленно. В последние дни его раздирали противоречивые чувства. Вот такое странное состояние. Чем больше он убеждался в ее причастности к преступлению, тем сильнее его влекло к ней. Увидеть, расспросить, взглянуть в ее глаза. Он так хотел, чтобы все это оказалось плодом его ошибочной версии. Вместе с этим он чувствовал себя глубоко уязвленным. Чуть ли не первый раз купился на бабе. Потерял бдительность. Подобное с ним было на первом его крупном деле, когда ему очень понравилась свидетельница. И хоть романа не случилось, но он чуть не погорел тогда, поскольку та женщина оказалась соучастницей преступления. Теперь, во время разговоров с Савильевой Турецкому казалось, что Елена лжет. Он находил в ее словах и интонациях двоякий смысл. И ее надо было как следует прижать. Турецкий с беспокойством чувствовал, что неравнодушен к этой обворожительной женщине. Все время мучительно терзал себя вопросом – Неужели она легла с ним только потому, что он вел дело, в котором замешан ее муж? Елена после звонка Турецкого не сразу вернулась в комнату к подруге. Катя поднялась и обняла ее за плечи. — Послушай, Леночка, — начала она с горечью и состраданием. — Катя, — перебила ее Савельева, — если тебе хоть капельку меня жаль, оставь, пожалуйста, меня сейчас. — Хорошо, — не сразу ответила подруга, — только не нужно, Лена, замыкаться, уходить в себя. Хорошо, хорошо. Савельева с трудом сдерживалась. После ухода коллеги Елена бессмысленно взглянула на анкеты и принялась их заполнять. Дойдя до последней графы, где требовалось указать паспортные данные, она хотела заполнить ее по памяти, но не смогла вспомнить номер паспорта. Все документы лежали в ящике письменного стола. Савельева открыла его, нашла свой паспорт. Здесь же лежали другие бумаги, ее и Андрея. Она полистала их. Задержала взгляд на фотографии мужа в военном билете. И вдруг в углу ящика увидела два комплекта ключей. Это были ключи от квартиры. Один комплект был запасной, второй принадлежал Андрею. Елена взволнованно полезла в свою сумочку и убедилась, что третий комплект ключей там. Это было невероятно. Значит, у Андрея не было ключей. Перед вылетом он не взял их с собой. Савилева тут же набрала номер телефона гостиницы. Трубку никто не взял. Она позвонила в прокуратуру. «Это вас беспокоит Савилева, сказала она секретарша. «Я хотела бы срочно переговорить с Турецким по очень важному делу». «По личному?» – уточнил тот же голос. «Нет, я же сказала, по важному и срочному делу!» – все больше раздражалась Елена. «К сожалению, ничем не смогу вам помочь. Турецкий уехал, и будет только завтра». «Где я могу его найти? Это действительно очень важно!» – не унималась Савельева. «Ничем не смогу вам помочь». Лена еще некоторое время соображала, что же ей теперь делать. Потом подошла к входной двери, закрыла ее на предохранитель, потом, подумав, закрыла и на цепочку. «Значит, у кого-то был ключ от моего замка», — подумала она. «И Андрей здесь ни при чем. Откуда же мог взяться еще один ключ?» Елена вспомнила, как Турецкий сказал, что найденные на месте преступления ключи были заводского изготовления. Она сама покупала этот замок полгода назад на авиационном заводе. Замки эти какое-то время выпускал один из простаивающих цехов. Она еще тогда вспомнила, как встретила там отца своего ученика. Это был Михаил Ефимович, когда-то он был шишкой на заводе. Они оказались рядом в очереди. «Какими судьбами, Елена Георгиевна, у нас?» «Да вот хочу замок купить. Говорят, тут хорошие делают. Отличные. Я вас э, спросить хотел, мой прохвост ничего там не натворил?» «На вашего пока не могу пожаловаться». «Тогда мне вдвойне приятно видеть такую красивую женщину». Когда подошли к прилавку, Михаил Ефимович сам помогал ей выбирать замок. Долго распространялся о том, что замок этот сделан по технологии 1 к 100 миллионам. То есть только ключ из второй сотни миллионов мог подойти к замку Савельевой. Получалась гарантия почти стопроцентная. Теперь Савельева вспомнила, что Михаил Ефимович купил такой же замок. Впрочем, такие замки полгорода купила. У Елены гулко застучала в висках. «Где-то здесь разгадка». Савельева сначала позвонила в прокуратуру, Но уже раздраженный голос ответил, что здесь не склеротики сидят, а потому пусть Савелева не беспокоится. Турецкий узнает о ее звонке, как только появится в прокуратуре. Все, теперь она была свободна в своих детективных намерениях. Нашла телефон Михаила Ефимовича в записной книжке среди адресов своих учеников и служебных телефонов родителей. «Здравствуйте, Михаил Ефимович, это вас беспокоит Савелева», – представилась Елена. «Вы не могли бы меня проконсультировать по одному вопросу?» «Только по одному?» Игриво начал Михаил Ефимович: Елена Георгиевна, думаю, что я еще могу вас проконсультировать по многим вопросам, вы явно меня недооцениваете. От этих пошловатых намеков Елена была уже готова отказаться от своих намерений, но авантюристский дух это истинное бесовство в нас, взял верх. Я бы хотела поговорить не по телефону. Ей казалось, что поглядит она только в глаза и все поймет. Замечательно! Не побоитесь прийти к одинокому мужчине домой? «Вообще-то Елена рассчитывала увидеться с Михаилом Мифимовичем на заводе». «Не побоюсь», — тем не менее ответила она. «А напрасно!» — самодовольно засмеялся резник. «Когда вас устроит?» «Я сегодня уже свободна. Хотелось бы как можно скорее». «Чудесно! С трех до четырех я буду дома. Нам с вами часа хватит?» Он снова двусмысленно усмехнулся. «Да, спасибо». Елена положила трубку. «Нет, она не жалела о том, что затеяла собственное расследование». Ей так хотелось поразить Александра. Дверь Турецкому открыл Юрка. — Ну что, поршневые кольца поменял? — спросил Турецкий у парня. — Поменял. Проходите, пожалуйста. Юрка пригласил следователя в квартиру. — Кто-нибудь есть из старших? — спросил Турецкий. — Только бабушка позвать. Турецкий утвердительно кивнул. Юрка в тот же миг исчез на кухне. — Ба, к нам следователь Турецкий пришел. Он дедушкин друг. — услышал Александр голос юрки на кухне В комнату через минуту вошла жена Сабашова и молча кивнула на приветствие Турецкого. Она предложила Турецкому сесть, а сама осталась стоять у двери. Юрка выглядывал из-за ее спины. Турецкий не знал, с чего же начать. Жена Сабашова вопросительно смотрела на него, и от этого молчание казалось особенно неловким. — Примите еще раз мои соболезнования. Тяжело вздохнул Турецкий. «Я недолго знал вашего мужа, но он был замечательным человеком». Жена Сабашова опустила глаза в пол. «Вы меня простите, но вот товарища Валентина Дмитриевича собрали тут. Вы уж, пожалуйста...» Турецкий неловко положил на стол конверт. В нем были деньги, собранные работниками Новогорской областной прокуратуры в помощь семье погибшего Сабашова. Вдова быстро взглянула на конверт. «Спасибо», — тихо сказала она. В комнате снова воцарилось молчание. «Антонина Петровна, я понимаю, что сейчас неподходящий момент для моих вопросов», – начал было Турецкий. Вдова Сабашова снова быстро взглянула на следователя. «Вы хотите что-то узнать о Вале?» – помогла она Турецкому начать разговор. «Да», – ответил Александр. «Вы не могли бы вспомнить тот день, когда Валентин Дмитриевич выезжал на свое последнее задание?» Антонина Петровна перевела взгляд на внука. «Конечно могу. А что конкретно?» — Вот он утром уехал в прокуратуру, а потом заезжал он домой? — Да, переоделся. — Ну вот и все, — подумал Турецкий. — Все так просто. Сабашов перед поездкой к Бурчуладзе заехал домой. — Поесть, правда, не захотел, торопился, — сказала Антонина Петровна. — Так, стоп, торопился. — Значит, и сколько он пробыл дома? — Минут двадцать. — Так, тихо, тихо, еще не все. — Он говорил, куда едет? — спросил Турецкий. — Да, чего-то говорил. «Он к Резнику собирался», – влез в разговор Юрка. «К какому Резнику? Это отец моего одноклассника, Сашки. Дед меня еще спросил, говорит, есть у тебя телефон Резника, а Сашка давно уже не живет с отцом, так мне пришлось ему звонить и попросить телефон отца». «И что, Валентин Дмитриевич дозвонился к этому Резнику?» «Да, и они договорились с ним встретиться у Резника дома». А адрес Резника есть?» – взволнованно спросил турецкий. Сашка сразу и телефон, и адрес отца продиктовал. «Вон, в календаре записан». К Михаилу Ефимовичу Резнику необходимо было ехать на другой конец города. И Елена предусмотрительно решила выйти пораньше. Она в последний раз механически набирала гостиничный номер турецкого. Номер оказался занят. Она набрала снова и опять занята. «С кем он так долго может говорить?» – нервничала Савельева. Она продолжала беспрерывно набирать номер турецкого, но он все время оказывался занят. Время шло. Она чувствовала, что уже опаздывает – До трех часов оставалось 20 минут, а добираться до Михаила Ефимовича было не меньше 40 минут. Она в последний раз безрезультатно попыталась дозвониться Турецкому, а потом на всякий случай перезвонила Ризнику. У последнего сработал автоответчик. «Михаил Ефимович, это Савельева. Я вас прошу извинить за мое опоздание. Я подъеду к вам минут на 20 позже, чем мы договаривались, но очень прошу дождаться меня». Через 40 минут Елена была на месте. Это был старый восьмиэтажный дом с лифтом. Елена некоторое время постояла возле горевшей кнопки вызова лифта. «Наверное, кто-то плохо прикрыл дверь», – подумала Савельева. Когда она поднималась на второй этаж, лифт заработал. «Вот так у меня всегда. Или не дождусь и спешу, или опаздываю», – усмехнулась Елена. Она почти дошла уже до четвертого этажа, и в это время лифт остановился как раз на этаже резника. Лена растянула губы в вежливой улыбке, ожидая, что из кабины сейчас появится сам Михаил Ефимович. Но из кабины вышел совсем другой человек. Она с трудом узнала его, хотя прожила с ним 6 лет. Андрей был оброшен. Лицо как-то сильно погрубело, взгляд стал темным и страшным. Савельев держал руки под корткой, как будто бы грел их. Свою жену он не заметил. Поэтому первым порывом Елены было желание окликнуть мужа. Но что-то ее удержало. Савельев бегло оглядел номера квартир и шагнул к двери резника. Резник открыл дверь сразу. Ну, конечно же, он ведь ждал Елену. Савельев грубо втолкнул Михаила Ефимовича в квартиру и захлопнул за собой дверь. Елена судорожно соображала, как ей теперь быть. То ли позвонить Резнику, то ли дождаться Андрея в подъезде. И вдруг она услышала громкие голоса Андрея и Резника. За дверью бурного и сняли отношения. О чем он может спорить с Резником? Что у них общего? Они едва знакомы. Что вообще происходит? И тут она услышала громкий хлопок. Почти сразу же из квартиры как-то даже не выбежал, не выскочил, а вывалился Савельев. Лена даже решила, что муж ранен, хотела выйти Андрея навстречу, но вдруг увидела в его руках пистолет и бессознательно сделала шаг назад, прячась за выступ. Савельев дернулся к лифту, потом хотел побежать наверх по лестнице и, наконец, остановился возле стены и замер. У него были белые глаза загнанного зверя. Кто-то внизу нажал кнопку, и звук лифта страшно испугал Андрея. Он неожиданно отбросил пистолет в сторону и побежал по лестнице вниз, промчавшись в полуметре от забывшей дышать жены. Только минут через десять Елена вышла из своего укрытия. Страх все еще сковывал ее тело и мутил сознание. Она зачем-то подняла с пола пистолета и подошла к двери резника. Хозяин лежал на полу возле журнального столика. Стол был сервирован на двоих. На столе, помимо шампанского и коньяка, стояла ваза с фруктами, конфетами и орехами. Елена несколько секунд, широко открытыми от ужаса глазами, смотрела на лежащее тело. Потом вскрикнула, как будто бы только сейчас осознала произошедшее, и, выронив из рук пистолет, бросилась бежать из квартиры. Турецкий еще издали увидел, как из подъезда дома резника выбежала женщина и заметалась по двору. Когда машина подъехала поближе, Турецкий чуть не вскрикнул. «Это была савилева Она побежала на улицу, чуть задержалась возле автобусной остановки, как будто раздумывая, куда ей дальше бежать, и в последний момент вскочила на подножку отправлявшегося автобуса. Дверь в квартиру Резника была приоткрыта. Александр достал пистолет и, осторожно, толкнув дверь, заглянул внутрь. Уже с порога он увидел лежащего на полу человека. Рядом с ним была лужа крови. Тут же валялся пистолет. Турецкий оглядел квартиру, подошел к лежащему, проверил пульс. Человек был мертв. Александр нашел в комнате телефон и набрал номер прокуратуры. «Турецкий», — коротко бросил он в трубку. «Убийство по адресу», — Александр назвал адрес Резника, «срочно направляйте оперативно-следственную группу и оперов на квартиру к Савельевой. Необходимо задержать Елену Георгиевну Савельеву. Сообщите всем патрульным машинам. Пять минут назад Савельева садилась в автобус маршрута номер двенадцать.